Направление Кишинев, ссылка или служебная командировка в Кишиневском обществе Пушкин вел себя значительно более настойчиво и дерзко, нежели в Михайловском. Он словно испытывал судьбу. За время так называемой «южной ссылки» Пушкин девять раз посылал вызовы на дуэль и трижды выходил к барьеру. Два раза оба противника промахнулись. Пушкин, разумеется, оба раза промахнулся умышленно. Один раз промахнулся противник Пушкина, а Пушкин от выстрела отказался. Но прежде всего, надо разобраться с самой так называемой «южной ссылкой» Александра Сергеевича Пушкина, которая стала уже неотъемлемой частью его биографии. А ведь это очередная выдумка Ордена Русской Интеллигенции. Никакой «южной ссылки» не было, была служебная командировка по линии коллегии иностранных дел доказательства пожалуйста есть и доказательства причем доказательства приведенное добросовестными современниками а не сомнительными некоторыми биографами которые многое навыдумывали в угоду различного рода извращений биографии русского гения Предыстория этой самой так называемой «Южной ссылки», богатой дуэлями, была связана отчасти с тем, что в Петербурге, по свидетельству современников Пушкину, не сносить было головы, поскольку он частенько посылал вызовы на дуэли, которые чаще всего рассыпались на уровне их подготовки, либо заканчивались пальбой в воздух и примирениями враждующих сторон. Но, как в случае с Рылеевым, представляли серьезную опасность для жизни уже заявившего о себе поэта. Все это происходило уже после окончания Царскосельского императорского лицея, выпуск из которого состоялся 9 июня 1817 года. Назначение по выпуску Пушкин получил в коллегию иностранных дел с чином коллежского секретаря. 10 класс из 14 в табеле о рангах. Служба, как принято считать, сразу не задалась. Уже менее чем через месяц, 3 июля 1817 года, Пушкин подал прошение об отпуске и отправился с родителями, сестрой и братом в Михайловское. Потом снова послужил немного и вскоре, спустя два года, взял новый отпуск. Для чего? Его снова и снова тянуло в Михайловское. На этот раз он отправился туда на месяц. Всего же он трижды побывал в этом имении, до большой туда ссылки. Поездки напитали его древней ведической мудростью благодаря Арине Родионовне. О службе же Пушкина в коллегии иностранных дел Егор Антонович Энгельгард 1775-1862 годы, русский писатель и педагог, бывший директором царскосельского императорского лицея в 1816-1823 годах, писал «Пушкин ничего не делает в коллегии, он даже там не показывается». Недаром впоследствии в ненапечатанных главах романа евгений Онегин были обнаружены такие строки «Мы все служили понемногу, когда-нибудь и где-нибудь». И орденами, слава богу, у нас не блеснуть, когда бы я, как наш Евгений, служить собрался, без сомнений застать и доблесть блеск мундиров в полк новгородских кирасиров, где рано утром в конный строй, где блеск кирасы, звон палашей, где жаркий бой с хмельною чашей, когда с врагом окончен бой туда, где в дружеском строю я пропил молодость свою». Что касается отношения Пушкина к армейскому строю и его стремлению в бой, в самые горячие точки жарких схваток, то об этом мы еще поговорим в последующих главах. Ведь храбрость на дуэльных поединках немного стоила, если бы не подтверждалась храбростью в боевых действиях. Служба в коллегии иностранных дел позволила на первых порах заняться творчеством. В то же время его искрометные стихи дали повод некоторым злым силам начать провокационные делишки под прикрытием его имени, постепенно обретающего авторитет и любовь среди широких слоев читателей. Современники отмечали, что столицу буквально наводнили дерзкие стихотворения, якобы написанные Пушкиным. В декабре 1817 года появилась «О довольность». Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить порог. Дерзко сказано. Или вот дальше. Тираны мира трепещите, А вы мужайтесь и внемлите, Восстаньте, павшие рабы. Увы, куда не брошу взор, Везде бичи, везде железы, Законов гибельный позор, Неволи, немощные слезы. Везде неправедная власть, в сгущенной мгле предрассуждений воссела, рабство грозный гений и славы роковая страсть. Лишь там над царской главою народов не легло страдание, где крепко с вольностью святой законов мощных сочетание, где всем простерт их твердый щит, где сжаты верными руками граждан над ровными главами их меч без выбора скользит,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 Нам это рассказали вездесущие литературоведы, которые, конечно же, с помощью фантастических возможностей, видимо, проникли в мысли императора, но факты говорят о том, что проникли не совсем, или даже вовсе не проникли. Кстати, вспомним, что говорил император, известный нам под именем Александра I, по поводу вольнодумцев, которые, по всему было видно, готовили заговор, Однажды после доклада Васильчикова император сказал ему, «Друг мой Васильчиков, так как вы находитесь у меня на службе с начала моего царствования, то вы знаете, что и я когда-то разделял и поощрял эти мечтания и заблуждения». И потом после длинной паузы добавил, «Не мне наказывать!» Не означает ли это, что император разделял и иные заблуждения Пушкина, от которых поэт полностью излечился после встречи с Николаем Первым в Чудовом монастыре в 1826 году, а вот далее, при разборах очередных строк оды, смысл их уже извращался намеренно. «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон, я ненавижу! Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу!» «Читают на твоем челе печать проклятия народы! Ты ужас мира, стыд природы! Упрек ты Богу на земле!» Пушкину шел девятнадцатый год. Он только что окончил Цоскосельской императорской лицей, рассадник вольтарьянства и масонства, а потому неудивительно, что не все акценты расставлены правильно. Отдельные биографы из среды Ордена русской интеллигенции – в том числе и советские выдумщики, пытались убедить читателей, что под самовластительным злодеем Пушкин имел в виду русского царя. Конечно же, ненавистного врагам России и самодержавия Николая I не обратили внимания лишь на такую мелочь, как дату написание Оды. А между тем, в 1817 году никто, кроме императора, известного нам под именем Александра I, Не знал о том, что через восемь лет взойдет на престол Николай Павлович. Даже сам Николай Павлович не ведал. Сообщил о том, что собирается передать ему престол действующий император в 1819 году. Но разве что намекала на это мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, часто повторявшая, когда приходилось сдерживать великого князя Николая от стремления выйти на поле брани «Вас берегут!» Для других случайностей она могла это предполагать, зная мнение цесаревича Константина Павловича по поводу вступления на престол. Он и не скрывал своих мыслей. Так Николай Александрович Соблуков вспоминал свой разговор с ним после убийства императора Павла Петровича. Однажды утром, спустя несколько дней после ужасного события, мне пришлось быть у его высочества цесаревича Константина Павловича по делам службы. Он пригласил меня в кабинет и, заперев за собой дверь, сказал, «Ну, саблуков хорошая была каша в тот день». «Действительно, ваше высочество, хорошая каша», — отвечал я. «И я очень счастлив, что я в ней был ни при чем». «Вот что, друг мой», — сказал торжественным тоном великий князь, «скажу тебе одно, что после того, что случилось...» «Брат мой может царствовать, если это ему нравится, но если бы престол когда-нибудь должен был перейти ко мне, я, наверное, бы от него отказался». Вполне естественно, ни Пушкин, никто другой из его окружения не могли знать об этом. Иные биографы указывали, что выражение это относится к тому, кто был на престоле, но у императора, звавшегося Александром Первым, Как известно, наследников не было. На самом деле строки самовластительный злодей «Тебя, твой трон, я ненавижу», «Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу» относятся к Наполеону. А мученик ошибок славных – это французский король Людовик XVI, которого казнили во время великой покровавости своей французской революции. Пушкин первоначально даже написал не «злодейская порфира», а «Наполеонова порфира», а потом просто перенес это уточнение в примечание. Ну а далее дань своему времени, не вполне еще разгаданному. «Глядит задумчивый певец, на грозно спящий средь тумана, пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец, и слышит клеи страшный глаз за семи страшными стенами. Каллигулы последний час он видит живо пред очами, он видит в лентах и звездах, вином и злобой упоенный, идут убийцы потаенны, на лицах дерзость, в сердце страх, молчит неверный часовой.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 А потому Михайловский замок назван пустынным памятником Тирана, ну а сам император Павел Петрович совершенно незаслуженно отождествлен жестокосердным римским императором калигулой убитым его же собственными телохранителями. Этим именем Пушкин называет Павла I и в рукописном своем автографе, где начертал профиль Павла I. Один из лучших государей русской истории – не был разгадан Пушкиным. Да и как разгадать, если убийцы о том позаботились? Недаром вещий Авель-прорицатель предрек императору Павлу. «Коротко будет царствование твое, и вижу я грешный лютый конец твой». На Сафрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, кое греешь ты на царственной груди своей, страстную субботу погребут тебя. Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою, но народ русской правдивой душой своей поймет и оценит тебя, и гробница твоей понесет скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец неправедных и жестоких. Ода, естественно, не была опубликована ни сразу после написания, ни позже, вплоть до советского времени. Но она распространялась в списках. Ее подняли на свой щит будущие государственные преступники, уже в то время готовившие переворот, А в такой среде всегда достаточно доносчиков. Ода стала известна властям. К тому же появились и другие дерзкие стихотворения, эпиграммы, причем и на самого императора, и на Аракчеева. Хотя авторство Пушкина весьма сомнительно, о чем говорит его заявление на смерть графа Алексея Андреевича Аракчеева, выдающегося государственного деятеля. Об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним свидеться и наговориться. Но это написано в апреле 1834 года. Пушкин вступил в пору зрелости и многое понимал иначе, нежели в юности. Ну а в период написания «Оды вольность», «Эпиграмм», других дерзких стихотворений он выступал как бунтарь-одиночка. В свои планы друзья, принадлежавшие к тайным обществам, его не посвящали. Он же пребывал в вечном поиске правды и справедливости, искал свой путь к истине, а поиск таков неимоверно тернист. Иван Пущин вспоминал о разных, так сказать, его выходках, которые уж никак не могли понравиться императору. «Однажды в царском селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз в темное аллее с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький Шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае, не объянуясь, говорил «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь». Таким же образом он во всеуслышании в театре кричал «Теперь самое безопасное время! По Неве идет лед!» В переводе «Нечего опасаться крепости». Конечно, болтовня — это вздор, но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие. Следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель — которую он неосознательно содействовал. Биографы полагали, что Пушкину грозила ссылка в Сибирь, и, как уже утвердилось в пушкиноведении, лишь стараниями влиятельных людей удалось заменить ее отправкой на юг. С одной стороны, как будто бы и в ссылку, а с другой... Словом, на самом деле, Пушкина решено было перенести на юг по службе. И в документах значится – по высочайшему повелению коллежский секретарь Пушкин, был направлен на юг под начало главного попечителя колонистов Южного края России, генерал-лейтенанта Инзова. Предыстория же такова. Поэт Федор Николаевич Глинка, 1786-1880 годы, известный нашему читателю особенно мемуарами «Письма русского офицера о Польше», австрийских владениях Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян против французов в 1805 и 1806 годах, а также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 годы, поэтическим изданием «Опыты священной поэзии», а также духовными стихотворениями, В 1819 году получил назначение на должность правителя канцелярии при генерале от инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича, который с 1818 года являлся Санкт-Петербургским военным генерал-губернатором, управляющим и гражданской частью. Федор Глинка вспоминал о событиях, связанных с расследованием пушкинских эпиграмм и других, по мнению властей дерзостных стихов, Раз утром выхожу я из своей квартиры и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был, как и всегда, бодр и свеж, но обычная, по крайней мере при встрече со мною, улыбка не играла на его лице, и легкий оттенок бледности замечался на щеках. Пушкин заговорил первый. «Я шел к вам посоветоваться. Вот видите, слух о моих и не моих пьесах разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему 500 рублей, прося дать ему почитать моих сочинений и уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги. Теперь продолжал Пушкин, немного озабоченный. «Меня требуют к Милорадовичу. Я не знаю, как и что будет, и с чего с ним взяться. Вот я и шел посоветоваться с вами. Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон. В заключении я сказал ему, идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Положитесь, безусловно, на благородство его души. Он не употребит во зло вашей доверенности. Тут еще поговорив немного, мы расстались. Пушкин пошел к Милорадовичу. Часа через три явился я к Милорадовичу, при котором состоял я по особым поручениям. Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, окутанный дорогими шалями, закричал мне навстречу. — Знаешь, душа моя, у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги но я ощущал более деликатным пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, со светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал, «Граф, все мои стихи сожжены. У меня ничего не найдете в квартире, но если вам угодно, все найдется здесь», указал пальцем на свой лоб. «Прикажите подать бумаги, Я напишу все, что когда-либо написано мною. Разумеется, кроме печатного, с отметкой, что мое и что разошлось под моим именем. Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал и написал целую тетрадь. Вот она, указывает на стол у окна. «Полюбуйтесь. Завтра я отвезу ее государю». «А знаешь ли, Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения». О восторженном восклицании Милорадовича историк и литературовед Петр Иванович Бартенев выразился так. «Уже тогда было что-то магическое в слове Пушкин. Через шесть лет с подобным же восклицанием обратился император Николай Павлович к графу Блудову. Знаешь ли, кто был у меня сейчас час? Пушкин! На другой день, — продолжил в мемуарах фёдор Глинка, — я пришел к Милорадовичу поранее». Он возвратился от государя, и первым словом его было «Ну вот, дело Пушкина и решено». И продолжал. Я подал государю тетрадь и сказал «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать». Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно и, наконец, спросил «А что же ты сделал с автором?» «Я?» «Я объявил ему от имени Вашего Величества прощение». Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, он с живостью сказал «Не рано ли?». Потом еще подумав, прибавил но «Ну коли уж так, то мы распорядимся иначе. Снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг». Вот как было дело. Между тем, в промежутке двух суток разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. Гнедич с заплаканными глазами, я сам застал его в слезах, бросился к коленину Карамзин, как говорили, обратился к государыне Марии Федоровне, а в хлопотал у Васильчикова и всякой старался замолвить слово за Пушкина. Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось буквально по решению. Таков рассказ человека, непосредственно причастного к отправке Пушкина в командировку, услышавшего о решении государя от Милорадовича, то есть из первых уст. Современные биографы Пушкина убедительно доказали, что направление Пушкина в Кишинев не было ссылкой, а являлось назначением на службу по линии коллегии иностранных дел а сотрудники этой коллегии занимались не в последнюю очередь внешней разведкой. Просто в известный период нашей истории, когда охаивалось все, что касалось самодержавия, иные историки из кожи лезли вон, чтобы придумать любые факты, порочащие царскую власть и самих государей. Тем более в данном случае обвинить царя в жестокости к Пушкину было легко, ввиду не слишком открытых целей командировки, обставили все так, что посылают не в ссылку, а в командировку, на что указывает приведенная далее фраза «С соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг». После истории с так называемыми запрещенными стихами произошли некоторые изменения в характере поведения Пушкина. Русский литературный критик, историк литературы и мемуарист Павел Васильевич Аненков отметил «Катенин. Павел Александрович Катенин, 1792-1853 годы, русский поэт, драматург, литературный критик, переводчик, театральный деятель, заметил в эту эпоху, 1819 год, характерную черту Пушкина, сохранившуюся и впоследствии. Осторожность в обхождении с людьми, мнение которых уважал, ловкий обход спорных вопросов, если они поставлялись слишком решительно, «Фаддей Булгарин», — писал о Пушкине, — «скромен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе». Что ж, отчасти сбывалось пожелание поэта Константина Батюшкова, высказанное в письме к Тургеневу. «Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою. Как невелик талант сверчка, он его промотает, если...» но да спасут его музы и молитвы наши». Знаменитый русский мемуарист Филипп Филипп Ч. Вигель, 1786-1856 год, Москва, хорошо знавший Пушкина по обществу Арзамас, рассказал, что сверчком нарекли поэта, поскольку он в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал оттуда свой звонкий голос. Отметил он и то, что поэту пора было покинуть столицу, где, по словам современницы, у господина Пушкина всякий день дуэли, слава богу, не смертоносные, так как противники остаются невредимыми.